Вдруг одна из слушательниц, доселе безмолвная баба Алена Ефимова с очень простым добрым лицом, заступилась за царя. «Мы, как и сказать, не знаем, — проговорила она тихо, точно про себя, а только молим, — обрати, Господи, царя в нашу христианскую веру». Но раздались негодующие голоса. «Какой он царь! Царишка! Измотался весь, ходит без памяти!» Ожидавел и жить без того не может, чтобы крови не пить. В который день крови и запьет, в тот день и весел, а в который не и запьет, то и хлеб ему не естся. Мироед! Весь мир переел, только на него кутилку переводу нет, чтоб ему сквозь землю провалиться. — Дураки вы, собачьи дети! — крикнул вдруг с яростью пушкарь Алексей семисаженный, Огромного роста рыжий детина, не то со зверским, не то с детским лицом. Дураки вы, что за свои головы не умеете стоять! Ведь вы все пропали душой и телом. Порубят вас, что червей капустных. Взял бы я его, да в мелкие части изрезал, и тело его истерзал. Алена Ефимова только слабо охнула и перекрестилась. От этих слов, признавалась она впоследствии, ее в огонь бросила. И прочие оглянулись на Семисаженного со страхом. А он уставился в одну точку глазами, налитыми кровью, крепко сжал кулаки и прибавил тихо, как будто задумчиво. Но в этой тихости было что-то еще более страшное, чем ярость. Дивлюсь я тому, как его, пася, мест не уходят. Ездит рано и поздно по ночам малолюдством. Можно бы его изрезать ножей в пять. Алена вся побледнела, хотела что-то сказать, но только беззвучно пошевелила губами. «Царя трижды хотели убить», — покачал головою старец Корнилий, — «да не убьют, ходят за ним бесы и его берегут».